«Эпилог. Как думаешь, Макс на нее злится?» — спросила Вика, наблюдая, как Максим открывает перед Евой дверцу автомобиля. Он был единственный, кто не высказал ей никаких претензий. Даже обычно хладнокровный Эрик сорвался, накричал на нее, позволив выплеснуться страху минувших дней. Марк долгое время не мог с ней разговаривать. Вика попробовала отчитать, И только Максим искренне радовался, что она вернулась, и даже поблагодарил её за это. Что характерно, на всех четверых, несмотря на их разные реакции, Ева смотрела абсолютно одинаково. Она со спокойным лицом принимала и комплименты, и упрёки, а когда всё успокоилось, всё-таки соизволила объяснить, что произошло. О том, чтобы простить убийство Хана, и речи не шло, Но и прямого выхода на организацию у нее не было. При этом Марк сдерживал ее, а Ева нуждалась в свободе. Поэтому она сначала планировала побег, который временно избавил бы ее от контроля родственников, а заодно и сбил с толку организацию. Одновременно с этим она очень внимательно наблюдала за всем, что удалось узнать Эрику, Марку и даже Вике с огней. Ей нужны были эти сведения, чтобы планировать свои действия после побега. Ее невольным соучастником стал Максим. Он помогал ей сбегать из дома, возил везде и всюду, не задавал лишних вопросов. Парень был уверен, что рано или поздно она объяснит ему, что задумала. Ева же готовилась к переходу на полную самостоятельность. Она взяла у Максима деньги, которые должны были помочь ей осуществить свой план. через интернет-форм узнала о доме жители которого объявили забастовку о пустующих квартирах девушка решила что это место станет отличным убежищем на первое время. Когда максим отвез ее к тому дому она ни с кем не встречалась девушка выбрала одну из незапертых квартир спрятала внутри одежду и деньги а затем уехала никакого информатора у нее вообще никогда не было эта ложь должна была опустить людей, желающих отомстить за ее смерть по ложному следу. Ева считала, что так для них будет безопасней. Соответственно, и в торговый центр она прибыла не для встречи. Там девушка закупилась в магазине косметики, а еще в небольшом салоне розыгрышей. И именно там она приобрела петарды и пакетики с искусственной кровью. Еще до своего побега она узнала, что в деле замешан Жан Шантар. Это лишь убедило Еву, что действовать нужно самостоятельно и так, чтобы ее потеряли из виду. Мост она тоже выбрала не случайно. Девушка вычитала все в том же интернете, что не так давно это место стало ареной мафиозных разборок. Вероятность того, что стрельба оставила следы от пуль, была крайне велика. Поэтому Еве понадобилось лишь подделать звук выстрелов с помощью петард и неплохой акустики. Когда к ней подбежали Марк и Вика, Она сама проколола пакетик с кровью, изображая перебитое горло. Упала она тоже не случайно. Правда, в воду вошла неудачно, почти сразу напоролась на железную балку, чуть не потеряла сознание, заработав ссадину на лбу. Но все же выжила, выплыла. То, как уставшая, промокшая, да еще и окровавленная девушка пробиралась к пустующей квартире ночью в осенний холод, Вике не хотелось даже представлять. Сама Ева не считала это чем-то особенным. Надо, значит, надо. Прямого выхода на организацию у нее все еще не было, но она помнила, что Баренцев резко прервал сотрудничество с Марком. Она решила понаблюдать за ним, тем более, что сделать это в центре открытым для всех было несложно. Там она и заметила, что Вероника ведет себя странно. Украдкой говорит с кем-то по телефону, уезжает посреди рабочего дня, радуется непонятно чему. это да еще тот факт, что Марк когда-то назвал ее поведение подозрительным, заставили Еву переключить свое внимание с владельца Тибета на его ассистентку. Пару дней Ева просто дежурила у дома Вероники. За ней по городу не ездила, потому что собственной машины у нее не было. Она стала единственной свидетельницей того, как трое подозрительных мужчин проникли в дом поздно вечером, а вышли уже со специфической ношей. Ева поняла, что нужно проследить за ними, но замешкалась, угоняя машину. Делать она это умело, но не так профессионально, как показывают в фильмах. Девушке повезло, что дороги поставали, и она обнаружила нужный автомобиль. Когда похитители Вероники свернули на пустырь, Ева не стала следовать за ними. Она объехала площадку с другой стороны, дальше пошла пешком. Она ожидала обнаружить труп, но нашла живую Веронику. Та, измученная всем, что пришлось пережить, не стала покрывать Брагинах и рассказала все, что ей было известно. Эти данные Ева сопоставилась тем, что знала сама и четко поняла, как действовать дальше. Веронику она той же ночью отвезла в деревенскую больницу и запретила высовываться. Перепуганная ассистентка баринцева согласилась симулировать потерю памяти, лишь бы ей не приходилось больше попадать в такие ситуации. А Ева тем временем отправилась в салон красоты, Без малейших сомнений состригла льняные волосы под каре в стиле Вероники и покрасила их в чёрный цвет. Своих царапин у неё хватало, ссадина дополняла картину, а дополнительные травмы она нарисовала с помощью косметики. Актёрского мастерства Еве было не занимать, поэтому в доме Евгения Брагина она устроила первоклассное шоу, обманув и его, и бывшего лидера секты. Девушка быстро смекнула, что Шантар хоть и выжил, но здоровье утратил. От Брагина она выведала про аллергию, проблемы с иммунитетом и повреждение лёгкого. Узнала она и о готовящихся преступлениях, и решила, что пора бы проявить себя. Это она подменила часть взрывчатки на муляж. Собственно, подмену бы обнаружили, если бы Ева не сделала это в последний момент. Однако после её манипуляций взрывчатку видел только Алексей, а он был уже не в состоянии соображать здраво. Настоящая бомба тоже не должна была остаться без дела. Ева узнала, где живет Егор Брагин, с кем, кто к нему приходит. Выяснилось, что семьи или даже постоянной любовницы у него нет, а свободный доступ в квартиру имеет только обслуживающий персонал. Это упростило задачу Евы. Она подкараулила уборщицу в подъезде, оглушила, забрала форму и ключи. Девушка знала, что соседям взрыв бомбы серьезного вреда не причинит, а вот Егора из игры уберет. Она использовала игрушку, заводную машинку, чтобы иметь возможность удрать до взрыва. Когда настоящая уборщица пришла в себя, в подъезде уже было полно полиции. Судя по тому, что она ни к кому не обращалась, женщина испугалась обвинений и поспешила скрыться. Следующим шагом со стороны Евы было подложить ловушки в машины. Она не знала, кому какая принадлежит, и приготовила западню во всех автомобилях, ключи от которых нашла в доме. Девушка подозревала, что лично Брагина она вряд ли достанет, а вот кого-то из его приближенных легко. Догадывалась она и о том, какую реакцию это вызовет. Именно Ева подтолкнула Шантара и Брагина к использованию Тибета как финальной сцены действий. Именно там можно было ликвидировать численное преимущество За счет всей техники и один человек был способен на многое при должных знаниях. Она уже успела изучить Брагина, поэтому чувствовала, он не из тех, кто стреляет сразу. Он будет долго болтать. Поэтому она не слишком беспокоилась за Марку, Вику и своего отца. Увидев, что пойманы лишь мужчины, она быстро отправила Вике сообщение. С ее помощью Ева надеялась получить побольше времени на подготовку. У Баренцева она узнала о системе управления подвесными мостками. Ещё во время визита в центр с Максимом она отметила, что они регулируются, чтобы во время соревнований можно было закрепить под потолком специальные камеры. Кроме того, Ева выяснила, что в спортивном центре есть отлаженная система контроля температуры и влажности воздуха. Учитывая состояние Шантара, система эта превращалась в бесценный ресурс. С того момента, как в зал ввели Марка и Эрика, сухость воздуха всё повышалась. Ева прекрасно понимала, что приступы кашля помешают Шантару использовать свой гипнотический дар. Да и распоряжение относительно чемоданчика она дала не просто так. По расчету Ева, Шантар должен был погнаться за кислородной маской, а бег лишь усугубил бы его состояние. Опасаясь нового похищения своего единственного спасения, он не мог не вдохнуть кислород, не зная, что баллон давно заменен. Иллюзия спешки и нежелание давать ему маску нужна была Еве лишь для того, чтобы мужчина в панике не рассмотрел, из чего дышит. В итоге Жан Шантар оказался в реанимации в коматозном состоянии. Врачи пока не брались делать прогнозы. Евгения Брагина Марк скрутил там же, на месте. Приехавшему Вадиму и полиции оставалось только выискивать в центре попрятавшихся охранников. тех, кто не покалечился, падая с высоты. То, что все наконец закончилось после долгих недель напряжения, чудовищных событий и постоянного страха, казалось не меньшим чудом, чем внезапное воскрешение Ева. Несмотря на все ворчание, и Марка и ее отец боялись надолго оставлять ее одну. Да и Максим тоже. Он нисколько не злился, когда узнал, что его расследование оказалось напрасным, что его бессонные ночи были лишними. Он радовался лишь тому, что все в итоге решилось к лучшему. Ему и Марку, наконец, удалось уговорить девушку посетить врача. Она ни на что не жаловалась, но Вика тоже считала, что медосмотр после всех этих похождений ей не повредит. Так что сейчас Эрик должен был отвезти ее в клинику, принадлежащую Даниилу, а Марк сопровождать. «Я думаю, злость — не совсем та эмоция, которую мы чувствуем по отношению к ней», — задумчиво произнёс Марк. «Это скорее переродившийся страх, а ещё возмущение из-за того, что ей плевать. Только ей совсем не плевать, она нас искренне не понимает. Она делала то, что считала правильным». «Да всё она понимает. Наверное, надо просто смириться с тем, что она такая», — вздохнула Вика. «Я бы даже сказала... «Привыкнуть, но сомневаюсь, что такое возможно. Ты не знаешь, как там Баренцев и Вероника?» «Знаю, представь себе. Баренцев долго извинялся передо мной. В последней подставе он действительно был не совсем осознанно причастен. Но я всё-таки предпочту отныне сохранять дистанцию». А Вероника перевелась в столичную больницу. «Будет и дальше на него работать?» «Чего не знаю, того не знаю». Но он в курсе, что она шпионила для Брагина, так что вряд ли. «Ну а организация?» — полюбопытствовала девушка. «Считаешь, будет уничтожена после того, как не стало Брагинах?» «Я тут доверяю суждению Эрика. А он верит, что организация не исчезнет, а распадется на несколько цехов по производству наркотиков. Исследования там точно уже вестись не будут. Без лидера такую деятельность продолжать невозможно». Ну и слава богу, мне, знаешь, как-то легче спится, когда за мной никто не охотится. Вика была искренне рада, что всё закончилось. Да, объединение врагов из прошлого доставило им немало проблем. Зато эти проблемы получилось решить вот так, всё вместе. Остатки организации теперь уже наверняка оставят их в покое. Сил не хватит на покушение. Да и Шантар, который смертельно опасен сам по себе, угомонится... даже если выживет. Этот мир и покой были более чем желанны. Как думаешь, теперь все будет в порядке? Осторожно осведомилась Вика. Должно быть. По крайней мере, до тех пор, пока моя племяшка не заскучает. Судя по беззаботной улыбке, Марк свято верил, что пошутил. А вот Вика, зная Еву, не спешила с выводами. Но и беспокоиться раньше срока не считала нужным. Может, все еще и обойдется без новых расследований и криминала. А даже если нет, Ева проблемы находит, она же их и решает. Главное, не мешать ей. Конец книги. Читала Ольга Баринова.